«Глава 28 С кем ты?» Тейнер не задал ни единого вопроса и даже не посмотрел на Стинова до тех пор, пока четверо охранников не доставили их в секцию, отведенную для землян. Но как только они оказались в прихожей, Тейнер спросил, что все это значит. «Может быть, лучше пройдем в комнату?» Стинов указал на двух охранников, которые вошли в секцию вместе с ними и уверенно заняли места возле двери. Из комнат на звуки их голосов вышли земляне. — Ну надо же, кто к нам пожаловал! — удивленно воскликнул, увидев Стинова Горидзе. — Привет, ребята! — натянуто улыбнулся Стинов. — Где пропадал Игорь? — потрепал Стинова по плечу Морвуд. «А это твой эскорт?» — указав на охранников, спросил бачков. «Нет, это надзиратели», — ответил Застинова Тейнер. «Шалиев посадил всех нас под домашний арест, обвинив в подрывной деятельности против сферы». «Нас?» — удивленно вытаращил глаза Борщевский. «А как же террористы?» «Операция по захвату террористов провалилась». В секторе Ньютона они уничтожили роту спецназа информационников. Стинов заметил, как при этих словах Тейнера недоумевающе переглянулись охранники у двери. «А вам разве ничего об этом не было известно?» — спросил он у них. Ничего не ответив, охранники снова замерли с каменными лицами. «И что же теперь?» — вопрос, интересовавший всех, задал Штайнер. «Надеюсь, что Игорь сможет нам дать ответ», — Тейнер жестом предложил всем пройти в комнату. В комнате Стинов первым делом поставил в центр стола включенную глушилку. «Как вам уже стало известно, операция по захвату террористов закончилась разгромом и уничтожением отряда, посланного Шалиевым в сектор Ньютона», — сказал он. Опасаясь, что после этого информация о прибывших в сферу землянах просочится в общество, Шалиев поторопился сделать заявление, в котором объявил себя единственным представителем совета, с которым земляне согласны вести переговоры. Когда Тейнер отказался поддержать эту игру, он посадил всех нас под домашний арест. Теперь он может информировать совет, о якобы идущих переговорах, подготавливая итоговые документы в той форме, в какой это ему выгодно. — А как же террористы? — спросил Тейнер. — После провала операции в секторе Ньютона Шалеев должен наконец понять, какую опасность они представляют. — Проблема террористов его сейчас не беспокоит, — ответил Стинов. Он, должно быть, считает, что каковы бы не были их планы, находясь на самом верхнем уровне сферы, они не скоро доберутся до информационного отдела. Но пока отделы сражаются с бешеными, деля между собой сектора, террористы могут почти свободно заниматься тем, ради чего они, собственно, и прибыли в сферу. В данный момент развитие ситуации находится на такой стадии, когда контролировать ее не может ни одна из заинтересованных сторон. Даже Шалиев, хотя сам он уверен в обратном. «Прежде чем говорить о наших дальнейших планах, я хочу знать, что ты сам из себя представляешь». Взгляд Тейнера, казалось, изучал Стинова подобно Сканеру. «Твое сегодняшнее внезапное появление у Шалиева...» И то, как ты себя вел, то наезжая на него, то, вдруг становясь любезным, было похоже на хорошо разыгранное представление. «Так оно и было», — подтвердил Стинов. «Только представление это предназначалось не для тебя, а для Шалиева». «И чего ты добился?» — недоверчиво спросил Тейнер. «Того, что тебя заперли вместе с нами?» «Шалиев изолировал бы меня в любом случае» ответил Стинов, а я, собственно, для того и шел к нему, чтобы добиться встречи с вами. «Соскучился», — усмехнулся Горидзе. «Мне нужно было согласовать с вами свои действия», сказал, глядя не на него, а на Тейнера Стинов. «По моим расчетам, в ближайшие 24 часа должны произойти события, которые могут оказаться определяющими в дальнейшей судьбе сферы. По крайней мере, будет окончательно решен вопрос с террористами. Либо им удастся выполнить задуманное, либо они будут обезврежены. Шалиев тоже может принять участие в этой борьбе, и в таком случае он, возможно, попытается использовать вас. Что именно может произойти? спросил Тейнер. «Все, вплоть до гибели сферы», жестко ответил Стинов. «Ну и дела!» Бочков от неожиданности даже выронил из рук блокнот. «На чьей ты сейчас стороне?» Глядя прямо в глаза, Стинову спросил Тейнер. Стинов на мгновение задумался. «Я даже не знаю, как вам ответить», сказал он. Назвать людей, с которыми я установил отношения, истинными патриотами сферы, наверное, будет слишком громко и вычурно. У них так же, как и у всех остальных, есть в этом деле свой интерес. И интерес этот заключается в том, чтобы там, где они живут, царили покой и порядок. С их помощью Мне удалось все это время собирать необходимую мне информацию. Сейчас они, по возможности, стараются держать под контролем места, в которых, как мы предполагаем, террористы могут нанести удар. И когда это произойдет, они же и примут бой. Среди них есть профессионалы очень высокого класса, и в отличие от специалистов Шалиева, осечки у них не случится. «Что можем предпринять мы в сложившейся ситуации?» — спросил Морвуд. «Основная угроза исходит сейчас от террористов», — сказал Стинов. «Скорее всего, обнаружить их удастся только после того, как они попытаются нанести удар. И действовать тогда нужно будет решительно и быстро, не рассчитывая на помощь Шалиева или кого-то еще из руководителей отделов».